Глава девятая Форд, префект и Артур Дент лежали на тротуаре и, словно выброшенные на берег рыбы, судорожно ловили губами воздух. Ну вот, прохрипел Форд. Я же говорил, что придумаю что-нибудь. О, да, выдавил Артур. Здорово меня осенило, продолжал Форд. Найти мимо проходящий корабль, чтоб нас подобрали. «А, кстати, где мы?» — поинтересовался Артур. «Не знаю», — ответил Форд. «Я еще не открыл глаза». «Я тоже еще нет». Вселенная подпрыгнула, застыла, после чего растеклась и разбрызгалась в разнообразных неожиданных направлениях. Артур и Форд, открыв глаза, с удивлением огляделись. «Боже всемогущий, ну прямо побережье у Саутенда!» — воскликнул Артур. «Чёрт побери, как я рад это слышать!» — Облегченно вздохнул Форд. «Почему?» «Я уж подумал, что с ума схожу». «Кто знает, может, тебе только показалось, что я это сказал». Форд замер. «Так ты это сказал или нет?» «Кажется, сказал», — медленно произнес Артур. «Что ж, возможно, мы оба сходим с ума». «Если учесть все обстоятельства», — сказал Артур, — Думать, что это Саут-Энд чистое безумие. Но ты-то думаешь, что это саут Да, и я так думаю. Следовательно, мы спятили. А денёк-то какой для этого? Согласен, денёк отличный, — заметил проходивший мимо маньяк. Кто это такой? — спросил Артур. Кто тот дядька с пятью головами и кустом бузины? Понятия не имею. Прохожий какой-то. А. Ага. Они сидели на тротуаре и с некоторым беспокойством смотрели, как тяжело скачут на песке дети-гиганты и стремительно несутся по небу дикие лошади. «Знаешь, — кашлянув начал Артур, — если это Саутен, то что-то с ним неладно. Ты намекаешь на тот факт, что море неподвижно, как скала, а дома колышутся туда-сюда?» «Да, я тоже подумал, что это как-то странно». Внезапно раздался женский голос. Самый обычный, приятный женский голос. Он произнес. «Один к двум в степени сто тысяч». Форт огляделся в поисках источника звука, но не увидел ничего, чтобы его заинтересовало. «Кто это сказал?» — воскликнул Артур. «Понятия не имею, будто кто-то подсчитывает коэффициент вероятности». «Ну, один к трем, один к двум в степени сто тысяч — это очень маловероятно, надо тебе сказать». Внезапно на них опорожнилось содержимое огромного резервуара с горчицей. «Что это значит?» — вскричал Артур. «Ты о чём, о горчице? Нет, об этом подсчете вероятности!» «Понятия не имею. Просто ума не приложу. По-моему, мы на борту какого-то космического корабля». «Причем, осмелюсь заметить», — заметил Артур, — «явно не в каюте первого класса». На материи пространстве-времени появились складки, большие и уродливые. А -а -а «Ах!» — завопил Артур, почувствовав, что его тело размягчилось и потекло в неожиданных направлениях. «Саутен тает, звезды кружатся!» Мои ноги засасывает закат. Левая рука вообще куда-то делась. Тут ему в голову пришла страшная мысль. Как же я теперь буду пользоваться электронными часами? Он перевел взгляд на Форда. Форд, ты превращаешься в пингвина. Перестань! Опять раздался голос. Один к двум в степени 75 тысяч. Форд в перевалочку бегал вокруг пруда. Эй! «Голос!» — сердито прокрякал он. «Где ты? Что происходит и как это остановить?» «Успокойтесь, пожалуйста», — произнес приятный голос. «Так увещевает стюардесса пассажиров самолета с двумя моторами, один из которых объят пламенем. Вы в полной безопасности». «Не в этом дело», — бесновался Форд. «Дело в том, что я сейчас пингвин, хоть и в безопасности, а у моего коллеги быстро кончаются все конечности». «Порядок, они снова на месте», — заверил Артур. «Один к двум в степени 50 тысяч». «Правда», — заметил Артур. «Они у меня несколько длиннее, чем хотелось бы, но...» «Эй!» — вскричал Форд. «Тебе не кажется, что пора сказать что-нибудь более толковое?» «Добро пожаловать на борт золотого сердца!» — объявил голос. «Прошу не принимать близко к сердцу!» — продолжал голос. «Все, что вы, возможно, видите и слышите, это лишь временный побочный эффект вашего чудесного спасения от неминуемой гибели, при вероятности 1 к 2 в степени 276 тысяч, а то и выше». Сейчас на борту вероятностный фактор 1 к 2 в степени 25 тысяч. Мы войдем в нормальную вероятность, как только определим, что вообще можно считать нормой. Благодарю за внимание. 1 к 2 в степени 20 тысяч. Голос смолк. Форт и Артур оказались в маленькой комнатке со светящимися розовыми стенами. Артур! В экстатическом восторге закричал Форд. «Это фантастика! Нас подобрал корабль на невероятностной тяге! Обалдеть можно! Ходили всякие слухи, и, разумеется, их официально опровергали, но, стало быть, невероятностная тяга! Артур, это просто... Артур! Что с тобой такое?» Артур лежал на полу, отчаянно пытаясь прижать его плотнее к стенам. Однако из щелей тянулись крохотные покрытые шорстской руки с измазанными чернилами пальцами, и доносился безумный писк торопливых голосков. Артур в ужасе повернул голову. Форт! там бесконечное множество обезьян, которые только что написали Гамлета и хотят с нами об этом поговорить!»